Но и сейчас старомодная красота этой музыки как будто вновь приобретала свежесть. Утратив в течении нескольких последних лет уважение знатоков, она утратила также свои достоинства и свою прелесть, и даже люди с дурным вкусом стали получать от неё весьма умеренное удовольствие, в котором они неохотно признавались. Госпожа де Кембремер Укратко осмотрелась кругом. Она знала, что её молоденькая невестка, с большим почтением относившаяся к своей новой семье, исключая образование, в котором erudice её простиралась до знания гармонии и греческого языка, презирает Шапена и чувствует себя больной, когда слышит его музыку. Но убедившись, что она находится вне поля зрения этой вагнерианки, сидевшей несколько поодаль в группе своих сверстниц, госпожа де Камбремер отдалась во власть сладких впечатлений. Принцесса де Лом тоже ощущала их. Не будучи от природы музыкальной, она брала 15 лет тому назад уроки у одной преподавательницы музыки из Сен-Жерменского предместья, женщина очень одарённый, впавшая на старости в нищету и в возрасте 70 лет снова начавшая давать уроки дочерям и внучкам своих прежних учениц. Эта дама давно умерла, но её манера, её красивый тон оживали иногда под пальцами её учениц, даже тех, которые в остальных отношениях были совершенно и посредственностью. Забросили музыку и почти никогда не открывали рояля. Таким образом, госпожа Делом могла покачивать головой, вполне сознательно совершая это движение и правильно оценивая манеру, в которой пианист играл этот прелюд, известный ей наизусть. Конец начатой фразы сам собой зазвучал на её устах, и она прошептала: "Это всегда прелестно", протянув букву С. что было признаком утонченности, и звук этот так романтически пощекотал ее губы, словно лепестки красивого цветка, что она инстинктивно сообщила соответственное выражение своим глазам, на мгновение засветив их сентиментальным и томным взглядом. Тем временем госпожа де Галардон рассуждала сама с собой о том, как досадно, что ей так редко представляется случай, встречаться с принцессой Делом, ибо она решила проучить её, не ответив на её поклон. Она не знала, что её кузина находится рядом. Движение головы госпожи де Франкто открыло принцессу её взором. Она тотчас же сорвалась с места и устремилась к ней, расталкивая всех находившихся на пути. Но решив хранить надменный ледяной вид, долженствувший напоминать всем что она не хочет вводить знакомство с особой, у которой всегда можно оказаться лицом к лицу с принцессой Матильдой, и по отношению к которой она не обязана была делать первый шаг, ибо не была её сверстницей. Маркиза де Галордон пожелала всё же смягчить это впечатление надменности и сдержанности каким-нибудь незначительным замечанием, которое оправдало бы её выступление и принудила бы принцессу вступить с ней в разговор. Вот почему, добравшись до своей кузины, госпожа де Галордон с суровым выражением лица, протянув руку точно по принуждению, сказала ей: "Как себя чувствует твой муж?" таким озабоченным тоном, как если бы принц был тяжело болен. Принцесса, разразившись смехом, который был у неё особенный, и имел двоякое назначение, показывать окружающим, что она над кем-то потешается, и в то же время делать ее более красивой, поскольку черты ее лица собирались при этом вокруг оживленного рта и блестящего взгляда, отвечала «Как нельзя лучше!» и снова засмеялась. Тогда, резко выпрямившись и приняв еще более холодный вид, Как если бы она продолжала беспокоиться о состоянии здоровья принца, госпожа де Галордон сказала кузине. Ариана. При этом слове госпожа де Лом, с удивлённым и насмешливым видом, взглянула на невидимого третьего собеседника, которого она, казалось, призывала в свидетели того, что никогда не давала госпоже де Галордон права называть её по имени.